и сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро?